восточная германия три километра от гранзеи три километра езда недолгая даже если ты едешь в темноте по пересеченной местности поэтому спустя десять минут спецназовцы были уже на месте кто такие окликнули их из темноты потушите фары к машине подошел офицер с ним были трое вооруженных солдат спецназ кгб представился Богданов. «Кто-кто?» — не поверил офицер. «Какой еще спецназ? Откуда?» Не отвечая на вопросы, Богданов протянул офицеру удостоверение. При свете фонаря офицер его долго изучал, потом приложил руку к козырьку. «Извините», — сказал он. «Не думал, не гадал. А эти люди, они что же?» «Они тоже спецназовцы». ответил Богданов. «Понятно», – кивнул офицер. «Доложите обстановку», – сказал Богданов. «Обстановка такая», – сказал офицер. «Вот он, упавший самолет. Вернее, воронка от него. Взорвался самолет. Скорее всего, при нем были бомбы или что-то в этом роде. Если судить по характеру взрыва, летчиков не нашли?» – спросил Богданов. «Пока нет», — ответил офицер. «Ищем. Сами понимаете, темно. Найдем. Думаю, они где-то поблизости. Живые или мертвые, но поблизости». «Почему вы так думаете?» — спросил Богданов. «Погода безветренная», — ответил офицер. «Стало быть, парашюты не могли отнести далеко от места взрыва. Да и при ветреной погоде они бы далеко не улетели». «Самолет, говорят, летел низко, едва ли не над верхушками деревьев». «Понятно», — сказал Богданов. «Что ж, с вашего позволения мы тоже поищем». «Пожалуйста», — не по-уставному ответил офицер. Он, по всей видимости, не ожидал от спецназовцев такой прыти. «Если вы найдете их раньше», — сказал Богданов офицеру, — «то дайте нам знать». «Я пущу зеленую ракету», – проговорил офицер. «Вот и хорошо», – согласился Богданов. «Значит так. Делимся по и каждая пара в свою сторону света. На север, на восток, на юг и на запад. Все, пошли. Кто найдет первым, пускай даст знать. По рации». У каждого спецназовца была при себе портативная рация. Все рации работали на особой волне. Так что никто другой спецназовских переговоров слышать не мог. Лётчиков нашли Малой и Терко. Они работали вдвоём, в одной команде. Впрочем, нашли это не совсем правильно. Лётчики сами вышли навстречу Малому и Терко. Вернее сказать, дало себе знать один из лётчиков. А уже затем всё стало понятно и о другом. Всё произошло неожиданно. Не слышно ступая... Малой и Терко шли по заросшей кустарникам и редкими деревьями местности, стараясь замечать и видеть все, что только можно, а самим оставаться незамеченными и неслышимыми. И вдруг из зарослей показался человек и заговорил, и это свидетельствовало о том, что этот человек их заметил. «Опаньки!» Малой даже растерялся от неожиданности. «Явление из мрака! Ты кто? Стоять, не шевелиться!» В ответ человек что-то произнес, и оказалось, что это мужчина, и он говорит по-английски. Ни Малой и ни Терко толком не знали английского языка. Им были знакомы лишь самые общие и ходовые английские слова и фразы. Но определить, что выступивший из мрака мужчина говорил по-английски, не составило труда. «Ты кто?» – Малой повторил вопрос на английском языке. «Пилот!» – ответил на это незнакомец. «Эй ты!» – обратился Терко к пилоту. «Ты что же, сдаешься?» Похоже было, что незнакомец не понял смысла слов, сказанных Степаном. Но он уловил их смысл и уловил правильно. Он подошел к спецназовцам совсем близко и протянул руку. Терко посветил фонарем. В руке у незнакомца был пистолет, и этот пистолет он держал не за рукоятку, а за ствол. Так обычно держат оружие те, кто не намерен из него стрелять. Или кто собирается сдаться. «Кажется, он и впрямь хочет нам сдаться», — сказал Терко. Он взял протянутый пистолет, спрятал его себе в карман и спросил у незнакомца. «Это все? Другого оружия у тебя нет?» И опять же незнакомец правильно понял смысл вопроса. Он энергично затряс головой, давая понять, что никакого другого оружия у него нет. «И все-таки, мил друг, на всякий случай я тебя обыщу», — сказал тирко «Жора, понаблюдай за нами со стороны». Оказалось, что незнакомец не соврал. Никакого другого оружия у него не оказалось. «Ты один?» — спросил тирко у незнакомца. «Я спрашиваю, ты один?» и для пущей убедительности степан показал незнакомцу палец направив на него свет фонаря ес кивнул незнакомец но пошли если так сказал тирко жора а ты и стрельника ракетой пускай народ возвращается нечего зря шастать по бурелому все прочие спецназовцы удивились не меньше чем тирко и малой Вот ведь в спецназовском деле может случиться и такое диво, когда враг сдаётся тебе добровольно, ни разу даже в тебя не выстрелив. Другой вопрос, для чего он это сделал? Здесь, понятное дело, возможны всяческие каверзы. И потому ни у кого не было уверенности, что и это не каверза. Всё могло быть. Помимо немецкого, как уже говорилось, Соловей знал и английский язык. Знал эти языки и Богданов. Добровольно сдавшийся летчик был допрошен и рассказал много чего интересного. Для начала он назвал свое имя и должность. Билл Клеменс, штурман. Затем сообщил, что в самолете они были вдвоем. Он сам и пилот Мартин Векслер. «И куда же подевался пилот?» – спросил Богданов. «Погиб», – ответил Клеменс. Пытался катапультироваться, когда нас подбили, но парашют не успел раскрыться. Мы летели слишком низко. «У тебя, значит, парашют раскрылся, а у него нет», — уточнил Богданов. На это Клеменс лишь развел руками. Дескать, он и сам не понимает, как такое случилось. Однако факт остается фактом. У него парашют раскрылся, а у Векслера нет. «Ты можешь показать, где его тело?» спросил Богданов. «Разумеется», ответил Клеменс. «Оно неподалеку от того места, где меня встретили ваши люди. Я мог бы показать. Впрочем, вы и сами легко его найдете. Пошлите туда своих людей, и вы убедитесь, что я говорю правду». «Степан, Георгий, вы запомнили то место?» спросил Богданов у Маловы и Терко. «Запомнили», ответил Терко. «Возьмите с собой нескольких солдат и сходите туда еще раз», — сказал Богданов. «Поищите тело. Если найдете, доставьте его сюда». «Понятно», — сказал Терко. «Найдем и доставим, если, конечно, оно там и впрямь есть». Взяв с собой четырех солдат, Малой и Терко ушли. «Какова была цель вашего полета?» — спросил Богданов у Клеменца. «Кто вам давал задание?» «Откуда вы вылетели?» «А вот на эти вопросы я отвечать отказываюсь», заявил Клеменс. «Что так?» Спокойно спросил Богданов. «Я на них отвечу лишь в высоких инстанциях», сказал Клеменс. «Вашему командованию, какой мне смысл все рассказывать вам? Вы ничего не решаете. Вы рядовые солдаты. пиф паф и ничего больше. Доставьте меня вашим начальникам. «Вы обязаны это сделать!» «Ты глянь, как он заговорил!» Удивленно произнес Дубко. «Еще и кочевряжится! Строит из себя важную персону!» «Да и черт с ним!» Махнул рукой Богданов. «Пускай себе строит кого хочет. Мы и без него знаем, что к чему. Заранее вычислили и его, и всех прочих красавцев!» Богданов помолчал и задал еще один вопрос. но «Ну а сдался-то ты нам зачем? Это ты можешь нам сказать?» «Терпеть не могу, когда из меня пытаются сделать оловянного солдатика», мрачно ответил Клеменс. «Когда я нужен, вытаскивают меня из коробки. Когда не нужен, прячут обратно. Да ладно, если бы только это. Можно жить и в коробке, если там не дует. Но когда меня выставляют на доску в качестве пешки... Сказано образно, но и понятно». Сказал Дубко. Где-то мы такие слова уже слышали, причем совсем недавно. А, ну да, конечно. Что-то такое, сдается, говорил тот самый спецназовец. Как его? Гельмут, что ли? Ганс. Подсказал кто-то из спецназовцев. Ну, пускай будет Ганс, какая разница. Эк, как они запели, ладно да складно. просто такие одна и та же мелодия. С чего бы? «А с того, что они и есть пешки», — сказал Богданов. «Одноразовые фигурки. Как им еще петь?» «Так ведь все прочие чего то не поют», — Дубко пожал плечами. «Не поют, потому что дураки», — сказал Богданов. «А эти, видать, поумнее. А впрочем, какая нам разница? Для нас хорошо то, что хорошо кончается». «И то правда». Согласился Дубко. Откуда-то сбоку раздался едва уловимый шорох. Бойцы насторожились. «Это мы!» Раздался из темноты голос Малова. «Так что расслабьтесь, а то еще стрельнете с дуру. Знаю я ваши повадки!» Вскоре из марака возникла целая процессия. Малой, Терко, а за ними и солдаты, тащившие на самодельных носилках какой-то груз. «Нашли?» — спросил Богданов. «Как видишь?» — ответил Терко. «Все, ребята, мы пришли. Кладите груз на землю и малость передохните». Эти слова были обращены к солдатам. Какое-то время все молчали, а затем Богданов осветил мертвое тело фонарем и спросил у Клеменса. «Это он?» «Он», — ответил Клеменс. «Бывший капитан Мартин Векслер». «Прекрасный лётчик, исполнительный офицер!» Что-то в словах Клеменца было такое, что заставило Богданова насторожиться. Какая-то недосказанность, что ли? Или иносказанье? «Посветите!» – сказал Богданов и наклонился над телом. Богданов хотел осмотреть тело, насколько это было возможно в условиях темноты. Вячеслав был опытным исследователем. Равно, впрочем, как и остальные спецназовцы. И поэтому он без особого труда установил причину смерти капитана Векслера. «Глянь, Степан!» — обратился он к Терко как к самому опытному из своих бойцов. «И что ты скажешь?» «Скажу то же самое, что говорил, когда мы только-только обнаружили тело», — ответил тирко «Мы, значит, с Георгием его обнаружили и, понятное дело, подвергли осмотру». Вопрос в том, по какой такой причине он помер. И это очень интересная причина. Вот и ты ее заметил, не правда ли? Да, заметил, сказал Богданов. Не в парашюте тут дело, который якобы не успел раскрыться. И огнестрельных ран на нем вроде как не наблюдается. И на живых тоже. Такое впечатление, что его просто придушили. Причем сознанием дела. Мастерски придушили. «Вот и мы с Георгием пришли к такому же мнению», — согласился Терко. «Вопрос только, кто это сделал и зачем?» но кто это сделал, можно догадаться», — сказал Богданов. «А вот зачем? Это действительно интересно». Богданов выпрямился, подошел к клеменсу и посветил ему фонарем в лицо. Свет был ярким, режущим. Однако Клеменс не заслонился рукой и даже не отвел глаз. «Так ты говоришь, что твой командир разбился из-за неудачного прыжка?» — спросил Богданов у клеменса «Так и есть», — спокойно ответил клеменс «Ну а на самом деле как дело было?» — спросил Богданов. «Что вы с ним не поделили?» «Ты что же, патологоанатом?» — с вызовом спросил клеменс «Умеешь определять причину смерти с первого взгляда?» «Я много чего умею», — ответил Богданов. «Ну так что там у вас случилось? За что ты его придушил?» «Не ваше дело», — после молчания ответил Клеменс. «Это наши дела. Вас они не касаются». но ну, это как сказать», — не согласился Богданов. «Может и касаются. Твой капитан был бы отличным источником информации». «Это вряд ли». усмехнулся Клеменс. «Почему же так?» «Векслер – фанатик», ответил Клеменс. «Дурак, работавший за идею. Конечно, от денег он не отказывался, но идея была для него важнее, чем деньги. Уж он бы вам в руки не дался бы, отстреливался бы до последнего, а потом прикончил бы сам себя. У него при себе была ампула с ядом, но прежде он бы прикончил меня». «Пристрелил бы или прирезал бы?» «Я знал, что все так и будет, поэтому мне не оставалось ничего другого, как прикончить его. Он был сильнее меня, но я напал на него внезапно». Клеменс помолчал, о чем-то подумал и продолжил. «Да, я его прикончил. И тем самым загнал себя в угол. Возвращаться обратно мне было не с руки. Меня бы обязательно заподозрили. Как, мол, так?» «Ты жив, а Векслер мертв. Почему не наоборот? Ведь у него было задание прикончить меня, когда мы с ним попадем в переплет. Ну а если меня бы заподозрили, то и удавили бы, как я, Векслера. Почему-то мне не хочется, чтобы меня удавили. Оттого я и сдался вам». Он вновь умолк, чему-то усмехнулся и сказал. «Да, так я насчет яда. У Векслера в воротнике должна быть зашита капсула». «Поищите, если есть желание, и тогда вам все станет ясно окончательно». «Проверь, воротник», — приказал Богданов малому. «Это и мигом», — отозвался тот. «Кто-нибудь, посвятите мне». И впрямь в воротнике комбинезона, надетом на мертвом Векслере, оказалась зашита ампула с бесцветным веществом. «Вот оно, значит, как...» произнес малой некоторой растерянностью, что с ним бывало крайне редко. «Ну и ну, чистые звери. Вначале своего боевого товарища, затем себя. Себя-то еще бы ладно, тут вольному воля. Но товарищи, что же это они до такой степени друг другу не доверяют? Так ведь известное дело, звери», — сказал Терко. «Неужто один зверь будет доверять другому?» все оттрогаемся у нас еще работы непочатый край а времени в обрез